издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Пётр Жгулёв Город гоблинов Книга седьмая Башня Пролог Каин Я нашел аватара в личной комнате и, как и подозревал, мертвым. Внешне тело было почти невредимо, но я видел глубже, и внутренние повреждения оказались чудовищны. Взмахом руки, избавив труп от одежды и артефактов, я поместил его в ледяной гроб. Девять таких холодильников я в свое время нашел в пространственном хранилище предкоморозных обезьян. Весьма удобная штука, если нужно сохранить что-нибудь ценное, и тело, имеющее такую высокую степень родства со мной, без сомнения пригодится. Правда, не для воскрешения. Нет, времени прошло не так уж много, и если бы Василий действительно погиб, то оставалась бы возможность восстановить физическую оболочку, собрать душу из осколков и поместить обратно. Обошлось бы недешево, но недавнее убийство сразу трех младших богов с лихвой перекрывало возможные затраты. К счастью, здесь все было не настолько плохо. Связь хотя и ослабла, но сохранялась, а значит, сработала запасная жизнь. И тот факт, что я не мог увидеть, где именно он находится, служил этому лишним подтверждением. В этом варианте система должна воссоздать тело в одном из технических узлов, Обычно это малый ретранслятор, расположенный в недрах светила, откуда игрок мог свободно переместиться в один из ближайших миров. Вот только место для гибели Василий выбрал не самое лучшее. Из личной комнаты его могло выкинуть куда угодно в пределах сектора. И если место воскрешения должно быть вполне безопасно, то точки выхода плотно контролировались местными, со всеми вытекающими для чужаков последствиями. «Каин, ты уже пришел в себя?» не покидай безопасную зону». «Внимание, сообщение не может быть доставлено». Вот это уже не очень хорошо, скажем так. По идее, защита такого рода объекта не должна блокировать связь, какой-то барьер или, возможно, пространственная аномалия. Похоже, придется самолично проверить, что находится на другом конце путеводной нити, и провести переговоры с местными богами, объяснив им, что такое традиции гостеприимства. Вряд ли там окажется кто-то достаточно сильный, чтобы переговоры провалились. «Переход! Внимание! Заблокирована попытка перехода в закрытую локацию! Вы получаете предупреждение!» Тот факт, что меня выбросит, был вполне ожидаем, вот только я находился не в звездной системе, а где-то в глубоком космосе. Здесь не было ничего, кроме тьмы и холода, даже связь с источником сил системой заметно ослабла. Для кого-то другого такое предупреждение само по себе стало бы смертным приговором. Тем не менее, я снял координаты, пытаясь понять, куда меня занесло. «Внимание! Покиньте зону ограничения!» Такого рода требования игнорировать не стоит. К счастью, канал, по которому я сюда переместился, еще не рассеялся окончательно. Я уцепился за него, шагнув обратно. «Проклятье! Долго думать не пришлось, вариантов было не так уж много!» Похоже, Василия угораздило возродиться в локальном узле, контролирующем сектор. В обычной ситуации вариант ничуть не хуже, вот только данный объект был серьезно поврежден во время давней войны. Не все изначальные боги оказались рады приходу системы на своей территории, и не все из них поддались желанию получить больше силы из нового источника. Впрочем, это дела давно минувших дней, главный вывод один – Выбираться оттуда аватару придется самостоятельно. Я могу только попытаться поддерживать нашу связь, не давая ее заблокировать, и попутно почистить оставшиеся хвосты. Пожалуй, настало время вспомнить космологию. Вселенная состоит из триллионов галактик. Каждая галактика содержит сотни миллиардов звезд. У многих звезд на орбите имеются планеты. На некоторых из этих планет существует жизнь. Возможно, число обитаемых миров и не бесконечно, но с практической точки зрения разница невелика. Вряд ли кто-то может сказать, какую часть всего этого занимает система, но речь идет о невообразимо огромном пространстве и, как следствие, достаточно разрозненном. Если говорить в общих чертах, то экспансия начинается с ковчега, который прилетает в новое место и становится сервером и начинает рассылать ретрансляторы, захватывая звездные системы. Не обязательно ближайшие, на этом этапе система достаточно уязвима, и потому расширение идет в скрытом виде. Кластер стремительно растет, делится на сектора, которые контролируются локальными узлами и в конечном итоге занимает всю галактику. Именно в пределах секторов и работает технология мгновенных перемещений, которая позволяет рассматривать эти миры в качестве некой единой общности. Сектора отделены друг от друга искусственными границами, хотя перемещение внутри кластера вполне возможно, но требует не только энергии, но и времени. Впрочем, для тех же младших богов оно особых проблем не представляет. Кластеры разделяет межгалактическое пространство, и даже система не претендует на великую пустоту, лишь прокладывая пути между кластерами. И до тех пор, пока этот процесс не завершен, чтобы проникнуть в обособленный кластер, нужно быть по меньшей мере старшим богом. Причем уверенным в своих силах, иначе прыжок через пустоту легко может завершиться гибелью. Конечно, демиургам такое перемещение проблем уже не доставит, но что им делать в подобном месте? В определенной степени это похоже на Землю. Кластер можно считать планетой, сектора континентами и островами, границы между ними океаном, великую пустоту космосом, а пути и вовсе межпланетным сообщением. Аналогия весьма грубая, но вполне наглядная. Кластер Млечного Пути в этой картине мира считался ущербным, поскольку так и не смог развернуться целиком, ассимилировав не больше половины галактики. И хотя экспансия продолжалась, но слишком медленно, отсутствие пути делало данное место малоинтересным для соседей. Именно поэтому Великий И в свое время и бежал сюда, пытаясь укрыться от врагов. Именно поэтому Многоликий, потерпев неудачу, не стал задерживаться в этой глуши, предпочтя вернуться к подвластным ему мирам. И именно поэтому у меня было время, чтобы подготовиться к его возвращению. «Звездный город. Столица истинной империи». Битва закончилась сравнительно недавно, но тело на поле боя ожидаемо не оказалось, как и атрибутов власти. Карандар должен был остаться и принять внешность павшего императора. Это простейший способ перехватить управление над страной. Устраивать очередную бойню мне не хотелось. Впрочем, кое-что интересное тут еще оставалось. Внимание, вы можете выбрать три карты. Осталось 2 минуты 32 секунды. Тысячи призрачных карт. Все, что высший эльф успел выучить за свою длинную жизнь. Никто, кроме победителя, не мог забрать лут, но с точки зрения системы аватар являлся моей частью. Так что в данном случае правило не действовало. Карты висели рубашкой камней и двигались, не давая увидеть, какие навыки они содержат. Простая, но достаточно эффективная защита, если бы речь шла об обычном игроке. И своего рода месть. Обидно знать, что ты стоишь перед лицом сокровищ, а получишь лишь объедки. Правда, против меня это не сработает. Прозрение сути Секунду назад почти одинаковые карты засветились, переливаясь разными цветами тысячи белых F-ранговых в массе своей довольно тусклых, сотни ешек, подсвеченных синим, десятки зеленых D-шек и, наконец, всего две отливающие алым C-ранговые карты – главный приз смертельного поединка. К слову, помнится, А-рангу соответствовал золотой цвет, а Б – фиолетовый. Что касается С, то мне, как великому И, такие карты никогда не встречались, и вряд ли встретятся, если только я когда-нибудь не дорасту до Демиурга, или не прикончу одного. Ладно, если по цвету можно было судить о ранге, то по его насыщенности, о силе, редкости и потенциале навыка. Вот только зачем, если теперь я точно знал, что скрывается за каждой рубашкой, с такими талантами хорошо в покер играть. «Осталось одна минута, 2 секунды». став тянуть и дальше, я выбрал три наиболее интересные карты. Мелочь, но если аватар вернется, они ему пригодятся. Что там дальше? Вокруг сновало немало гоблинов, но на меня они не обращали никакого внимания и не могли при всем желании. «Легион!» Ждать пришлось недолго, а появление стаи возвестил шелест крыльев и карканье. Я посмотрел на него, позволяя увидеть, кто именно его призвал. В прошлом Великий И не любил воронов, но после возрождения я вполне мог контролировать себя в этом вопросе. «Я здесь, могучий!» Ворон почти рухнул на камне мостовой. «За мной нет вины! Я выполнил все, что поручил мне господин!» Как и ожидалось, легион сходу понял, что имеет дело с богом, а не аватаром, и, что характерно, даже не заикнулся о кристаллах. Тебе нужна эта стая или хватит крови, что течет в их жилах? Мне хотелось бы основать гнездо! Возможно, у тебя будет такой шанс, но не в этом мире. Я взмахнул рукой, открывая путь в домен эльфийской богини, самое место для новоявленной обители зла. «Если что, можно будет выжечь без лишних проблем, и эльфов можно закинуть туда же, по крайней мере до тех пор, пока не разберутся с новым миром. Веди их за собой!» «Слушаюсь!» Легион призывно каркнул и нырнул в портал, но только половина стаи последовала за новым вожаком. Остальные, не видя угрозы, решили воспользоваться шансом избежать. Роковая ошибка. Я сжал руку, обращая предателей в груду плоти, костей и перьев, из которой вылетело несколько золотистых капель, древняя кровь. Многовато примесей, но на что-нибудь сгодится. Пора было двигаться следом. Подготовительный период подходит к концу, вскоре разгорится новая война. Настало время переходить от обороны к экспансии.